Техас Альфа. Слева. Вон они. Пули ударили в выкопанный днем бруствер. Если бы не это, их бы давно уже положили здесь. Они видят нас. Снайперы на два часа. Рядовой первого класса слайд Вынужденный переквалифицироваться из стрелка в пулеметчика, с трудом начал передвигать пулемет к новой бойнице, чтобы ответить на огонь снайперов. Где, черт возьми, спуки? Внизу, укрывшись у вертолета, и в вертолете отбивалась группа, оставленная для прикрытия раненых и специальной аппаратуры в вертолете. Из-за этой специальной аппаратуры они допустили серьезную ошибку. Надо было подняться всем наверх и занимать позиции на гребне. Только кое-как выкопанные внизу окопчики спасали их. И то не всегда. Раненых было все больше и больше. Их обстреливали с господствующей высоты, обстреливали ракетными установками и минометами. Минометы были мелкокалиберные, 60 миллиметров. Такая мина убивает, только если попадет уж очень точно. Но раненых становилось все больше и больше. Было уже и двое убитых, вертолет горел. А оставлять хоть какие-то позиции и подниматься по склону с ранеными под шквальным огнем было смерти подобно. Тем не менее морские пехотинцы отбивались. Никто даже не думал покинуть позицию. — Давай, помогу. — Нептун, это Техас Альфа. Нас сильно здесь прижали. Просим помощи. До да пять-ноль противников. Обстрел из минометов и ракетных установок. Внезапно солдат, бросившийся на помощь, Чтобы помочь подтащить к бойнице миномет, Упал, как подкошенный. Второй выпустил пулемет, И все они грохнулись на камни. «Карла убит!» — крикнул кто-то. «Нептун, это Техас Альфа, у нас есть убитый! Нам нужна срочная поддержка! Прием!» «Техас Альфа, не паникуйте!» — Мы вытащим вас. Спасательная группа на подходе. Обозначьте площадку. Нептун, какая к чертям площадка? Здесь все простреливается. У противника ракетной установки. Техас Альфа, выполнять приказ. — Да пошел ты! — руководивший обороной сержант отключил связь. — Бросьте пару маяков, — крикнул он. К нам идут воздушные спасатели, мать вашу. Обозначить позицию. Так точно, сэр. Что с Карла? Сержант переполз на четвереньках. Иначе было нельзя. Огонь слишком плотный. Отодвинулся не пощупал пульс. Пальцы наткнулись на липкое, горячее. Мертв, сэр. Защищать позицию! Осталось немного. ac 130. Позывной Зевс. Сэр, входим в зону. Там черт знает, что творится. Нептун, это Зевс. Вошли в зону Альфа, наблюдаем огневой бой. Просим разрешения открыть огонь. Зевс отрицательно! «Смещайтесь в зону Дельта! Кальфе уже идет помощь! Мы вытащим их оттуда! Доложить по прибытии!» «Вас понял!» Офицер управления огнем отключил микрофон. «Ублюдки!» AC-130 дозаправили, но полностью перевооружить не смогли. Не оказалось на складах в Джубути среднего калибра. 30-миллиметровых снарядов к Гушмастеру. Хорошо, что нашлись Гатлингу, запас которому был израсходован почти полностью. Снарядов к 105-миллиметровой гаубице у них оставалось достаточно. Две трети боекомплекта. И это после подавления позиции ПВО. Таким образом, самолет был готов к выполнению миссии поддержки наземных сил. Зевс, это Нептун. Молния. Повторяю, молния. Приказываю оказать поддержку группе Зулу. Их прижали огнем. Координаты 157371. Как понял? Нептун вас понял. Смещаюсь. «Выйти на огневую позицию! 1, 5, 7, 3, 7, 1 по карте!» «Принято! Радар в поисковой! Термооптический режим!» «Есть!» «Картинка пошла!» Офицер посмотрел на экран, где больше пяти десятков белых фигурок наступали на позицию трех. «Черт, они влипли!» Доложить готовность. Самолет выйдет на огневую через 18. 17. Все системы стабильны. Синхронизировать вооружение с радаром. 12. 11. СР есть синхронизация. Огонь в опасной близости от передовых позиций. Подготовить гатлинг. 6. 5. Готово. Питание подано. Всем готовность. Огневая задача. Бинго, сэр! Самолет вошел в квадрат. Выполнение задачи возможно. Орудие наведено. Огонь! Снайперы. Группа «Зулу». Собственно говоря, В это дерьмо влипли они сами. Но и не влипнуть было невозможно. Здесь в горах очень мало путей и дорог, по которым можно пройти, а ночь и незнакомая местность заставляет сохранять осторожность. Ночь и горы — совсем неподходящее сочетание для того, чтобы прыгать по горам, с килограммовым снайперским комплексом за спиной, уподобляясь горному козлу. Обычно населенные пункты здесь строят прямо на дорогах. Дороги как бы проходят через деревни. Остальное их окликнули, когда они шли по тропе. Они не заметили выставленные у дороги пост постнаблюдения. Махмуд что-то ответил, а потом полоснула автоматная очередь. Махмуд и Франк получили ранение, к счастью, не лишившись возможности двигаться. Огневую точку они подавили и даже заняли ее, но пройти дальше было невозможно. В деревне оказался крупный отряд боевиков, у которых было несколько пулеметов. Теперь под прикрытием этих пулеметов боевики подбирались все ближе и ближе. Две бомбы, сброшенные с беспилотника, помогли, но недостаточно, чтобы остановить террористов. Теперь они лежали на скальном балконе, превращенном в огневую позицию, которую нельзя было накрыть из РПГ, осколки просто не достигали цели и ждали, пока кто-то подберется так близко, чтобы забросить им гранату. Подполковник отстреливался из Калашникова, который тут нашел. К его МР-7 осталось всего три запасных магазина, 120 патронов и еще сколько-то в самом автомате. Для таких условий почти ничего. Боевики действовали грамотно. Пока одни ползком преодолевали очередные несколько метров от убежища до убежища, остальные прикрывали их огнем. До крайних хижин было метров сто пятьдесят. Это их пока спасало. Сделанный из глины и камней оборонительный вал пока держался, несмотря на то, что принял с гранатор гранат РПГ. Смерть была повсюду. Она пролетала над головой и была уже так привычна, что подполковник и внимания на нее не обращал. Убьют, убьют. Не самая худшая смерть. Он переполз на новую позицию и приподнялся, чтобы дать очередную очередь. И в этот момент началось. Красные трассеры снарядов мелькали совсем рядом и врезались в землю и в тех, кто укрывался за всем, чем можно, пытаясь добраться до укрытия американцев. Подполковник упал на землю, земля дрожала мелкой, едва заметной дрожью, но все-таки дрожала. Невидимый в темноте воздушный великан как метлой вымел позиции противника перед ними, потом переключился на деревню. Для разрушения домов применялась 105-миллиметровая гаубица, снаряды с термобарическими головными частями, при каждом попадании куски дерева, листового железа, которым была крыта крыша, Летели во все стороны, в том числе и в их сторону. Спуки пробыл над деревней чуть больше пяти минут, но после этого деревни не стало вообще. В ней не осталось ни одного целого дома. В мире не было ни одного самолета, который бы смог произвести по позициям противника такой силы огневой налет за такое короткое время. Наконец все прекратилось, и они лежали еще пару минут, пока не стало понятно, что точно все. Потом встали, смотря на расстилавшуюся перед ними картину разрушений. Не было ничего целого, что-то горело, дома были развалены, открытого пламени не было, но было какое-то зловещее красное свечение как от углей, исходящие из многих мест разом. По ним никто не стрелял, потому что стрелять было некому. Боевики скопились перед их позициями, и пушка Гатлинга перемешала их с землей. Пришел вызов по рации. — Зулу на приеме! — сказал подполковник. В голове мутилась, от Гарри было тяжело дышать. Зулу, мы решили вам помочь немного, не дожидаясь вызова, прием. Подполковник еще раз окинув взглядом разрушения руины в дрожащем в ночи мареве. Нептун, вы нам чертовски помогли. Здесь ничего живого не осталось. Все разнесли к чертям собачьим. Зулу, мы рады это слышать. Нам тоже нужна помощь. Кажется, мы засекли падшего ангела. Вы ближе всего к нему. Вопрос? Вы можете двигаться? Подполковник посмотрел на своих людей. Франк, как ты? Еще поживу на стимуляторах, а иного выхода нет. Махмуд, жив! И слава Аллаху. Получается. Тоже на стимуляторах. Нептун, мы можем выполнять какие-то задания, но долгого перехода не выдержим. Мы на пределе. Зулу вас понял. Задача зачистить деревню, дождаться отряда морской пехоты и объединиться с ним. У нас будет для вас особое задание. Нептун вас понял. «Сан-Антонио!» Черт! Контр-адмирал был недоволен. Группа снайперов была инструментом, на который он очень рассчитывал. Прижали ее совсем не вовремя. Да и убитые в отряде «Техас-Браво» вовсе не кстати. Черт! Потери для того, чтобы вызволить, возможно, живых, возможно, и мертвых пилотов. Как ума хватило послать один вертолет в такое место? Убить мало. Сэр, Зевс закончил работу по заказам морской пехоты. Путь расчищен. Морские пехотинцы объединились в единую команду. Приказ Зевсу висеть над морскими пехотинцами, подавлять огнем любые цели и расчистить дорогу морской пехоте. Группе Техас-Браво ускоренный марш. — Сэр, смотрите, кажется, есть контр а вместе с ними все свободные офицеры оперативного штаба мгновенно оказались у оператора. — Сэр, картинка смехика 3 Кажется, они задергались. На картинке, выдержанной в черных и серых тонах, отчетливо было видно, как группа боевиков, человек двадцать, конвоирует кого-то по открытой местности. Шли довольно быстро, но проблема была в том, что Термооптический прицел не давал возможности точно идентифицировать, кто из этих людей является американцем. Тот факт, что кто-то шел без оружия, ничего не значил. Предложение. «Сэр, мы можем дать залп!» – не смело предложил кто-то. «То есть...» нанести удар с беспилотника и посмотреть, кто и как себя поведет. Охраняющие поведут себя совсем по-другому, нежели охраняемый. Вы имеете в виду огонь в опасной близости, лейтенант? Да, сэр. Полный бред. Нашему человеку может быть нанесено ранение, если он там есть. Есть другие предложения спросил контрадмирал молчание было красноречивее любого ответа каково расстояние до наших передовых групп сэр ближе всего к этому месту находятся снайперы меньше мили группа зулу предложение принимается мехика выйти на огневую «Огонь по готовности! Берите ниже, чтобы не зацепил осколками!» Контрадмирал сжал кулаки. «Готовьте группу эвакуации! Еще одну нашу с вертолета носса Сейчас все решится, да поможет нам Бог!» Травовек-3. Капитан Майкл Любин. Наблюдатель. Удар был намного слабее, чем он предполагал. Он до этого никогда не оказывался в вертолете, попавшем под огонь зенитной установки и тепящем катастрофу. Это выглядело так. Сначала по вертолету как будто кувалдой забарабанило, и он понял, что в них попали. Капитан Гэвин все-таки не успел увернуться от установки ПВО. Потом вертолет, ускоряясь, полетел вниз так быстро, что он не успел ничего сделать. Потом был удар, и у него потемнело в глазах. Пришел в себя он, когда вертолет уже был на земле, и несколько секунд пытался понять, что же с ним произошло. Это как качели. Когда вы были детьми, наверное, падали с качелей. Вот ты летишь, а вот ты уже лежишь на земле и ощущаешь боль. И между этими двумя моментами ничего нет. Ты не помнишь, как сорвался и летел до земли. Вот и тут так же. Хотя процесс падения здесь занимал несколько больше времени. Вертолет все-таки выдержал удар о землю. Армейские вертолеты строят с большим запасом прочности. А высота была небольшой, метров пятьдесят над землей, не больше. Силовая конструкция фюзеляжа устояла. Вертолет не перевернулся, не лег на брюхо. И скрыла аппаратура. Черт! Первым делом... Он отстегнулся от кресла, которое его и спасло. В фильмах показывают, как солдаты летят на вертолете, сидя на краю десантного отсека и свесив с него ноги. На самом деле за такой полет полагается серьезное взыскание. Это грубейшее нарушение техники безопасности. Кресло спасло его от удара, спасло его кости от переломов. И все, что с ним теперь было, это болела голова. Первым делом он добрался до тумблера и отключил аппаратуру, чтобы короткое замыкание не превратило вертолет в погребальный костер. Потом сорвал с кронштейна огнетушитель, намереваясь для профилактики, залить здесь все пеной, потом выбираться. И в этот момент По десантному люку ударили, ударили изо всей силы. Он повернулся, не совсем понимая, что происходит. Следующий удар вывалил искореженную дверь на землю. В проеме появился бандит с автоматом Калашникова. Капитан Любин не придумал ничего лучше, как швырнуть в него тяжелым магнитушителем. Освободив руки, он выхватил пистолет и даже успел выстрелить, но тут ему на голову обрушился удар сзади, погрузивший его в беспамятство. Техас, браво! Смотрите, сэр, морские пехотинцы... Дошли до места боя группы злу и тоже увидели разрушенную уже мертвую деревню. Черт, здесь спуки поработал и изрядно раздолбал. Две огневые команды, по четыре человека в каждой. Гутеррас и Зини, я хочу, чтобы вы... Зачистили деревню до того, как мы в нее вступим. — Да, сэр! Морские пехотинцы двинулись вперед. каждой из групп был пулемет. — Мы слева. — Мы справа. Один из морских пехотинцев пинком вышиб чудом остававшуюся на месте дверь. Дверь была в стене. Стена стояла на месте а три остальных превратились в руины, и отшатнулся. Черт, ну и вонь! Мерзких, хорошо знакомый запах крови, как будто железо полезал. Потом этот вкус еще долго чувствуется на языке, от него тошнит. — Похоже, никого нет. — Смотреть внимательно. Под ногами чего только нет, какие-то камни, где-то завалы. Морские пехотинцы осторожно продвигались вперед. В каждый дом они не заглядывали. Чего там смотреть, если в дом попадает термобарический снаряд? Смотреть там уже бывает нечего. В одном месте пришлось подниматься. Что-то вроде стенки, метра два высотой. Непонятно, зачем тут так сделано. Видимо, для того, чтобы построиться здесь, люди равняли горные склоны, чтобы сделать дома. Сделали что-то вроде террас. Все это делалось не один год, может быть, даже не одно десятилетие. Американскому штурмовику, чтобы уничтожить здесь все, потребовалось пять минут. Сэр, дальше движение на час. Морские пехотинцы бросились в укрытие, выставив перед собой стволы. Свои, свои, красный свет! Свои не стрелять! крикнул Зини, потому что на английском здесь могут изъясняться только свои. Кто вы, покажитесь? Группа злу! «У нас есть раненые!» Капитан Майк Любин Окончательно пришел в себя он уже в пещере. Пока его тащили, его изрядно сбили. Он пытался вынырнуть из небытия, Из черной воды забвения еще по дороге, Но тряска и удар по голове, Сильный, выбивший из него сознание Еще там, в вертолете, дали о себе знать. Придя в себя, он понял, что ранен, Но кто-то перевязал его. Над ним был черный каменный свод, Он лежал в пещере, в какой-то нише, и до потолка было не больше двадцати сантиметров. На капитана сразу же черной волной накатила клаустрофобия. Боже, здесь даже подпорок никаких нет. В пещере была жизнь. Ярко светили американские туристические фонари на бензине. Тут были какие-то ящики, похожие на оружейные, много ящиков. Душманы, все бородатые, очень много молодежи. В этой стране половине ее жителей нет и тридцати лет, даже больше половины. Все они ненавидят их и готовятся их убивать. Потом духи обнаружили, что он пришел в себя. Ругаясь и гагача что-то на своем языке, их язык был похож на перекрикивание обезьян в зоопарке, они рывком выбросили его из ниши и погнали вперед к свету на пинках, пинали со злобой, били прикладами, старались сделать как можно больнее. Наконец, он оказался в круге света, образованном, подвешенным к своду пещеры, большим туристическим фонарем, и его стали сбивать ногами. Мелькание грязных китайских ботинок, все, что он видел, у местных не было денег на нормальную обувь. Один из тех, кто его бил, был даже босиком. «Халас! — Халас! — хватит, — властно сказал кто-то, и побои прекратились. Потом этот человек снова заговорил на арабском. «Амир Вакуба спрашивает, кто ты такой, белый человек, и что ты здесь делаешь?» Спросил молодой голос на довольно хорошем английском. Вероятно, и задано, там почти все по-английски говорят. «Я офицер армии США», — щел. Бессмысленным скрывать, капитан, наблюдатель. Ответ перевели, и вокруг взревели, А кто-то даже ударил еще раз капитана, Пока властная халяс не прекратила это. А Мирвакуба спрашивает, Это ты бомбил наши деревни? Я ничего не бомбил. Моя задача наблюдать. Просто наблюдать, и все. На нашем вертолете не было вооружения. Ответ снова перевели. Капитан счел, что познаний местных бандитов не хватит, чтобы проверить его ответ. А Мир Вакуба спрашивает, кто вам сказал, где искать Абдул-Малика Аль-Хути, воина и Муджахиддина? Прибудет он по правой руке от Аллаха. Так все-таки они убили его. Мы только наблюдаем. Мы обнаружили активность после того, как нам дали данные и послали их проверить. А Мирвакуба спрашивает, вы сожгли целую деревню со всеми ее жителями? Как белый человек считает, какое наказание он должен получить за это. Мы ничего не сжигали. Я просто наблюдатель. Неизвестно, до чего бы дошел этот разговор, вероятно, до чего-то плохого. Вот только кто-то вошел, даже не вошел, а вбежал в пещеру и крикнул что-то по-арабски. Потом на арабском затараторили сразу несколько человек, а потом все начали собираться, залязгали автоматные затворы, и капитан подумал, что ему пришел конец, сейчас его пристрелят прямо тут, как собаку, и пойдут дальше воевать. Он не испытывал раскаяния за то, что они сделали... Это была всего лишь цель и важная цель, потому что на Аль-Хути замыкалась вся местная сеть сопротивления в регионе. Оказалось, Амир приказал перевести его в другое место. Они вышли из пещеры через другой вход или выход, как бы то ни было, Большую часть этого пути пришлось проделать, ползя на четвереньках. Причем ползущий сзади Маджахет постоянно тыкал ему в задницу стволом Калашникова. Но наградой за все это стал поразительный чистый воздух и звездное небо над головой. Они стояли на горном склоне. И лаз, в который они вылезли, нельзя было заметить даже с пяти шагов. — Елла, елла! — Пошел, пошел! Кто-то с силой ткнул ему автоматным стволом в спину, и он пошел в нужном направлении. Хотел ли он бежать? — Конечно, хотел. Тем более, что он не был связан. Но понимал, что сейчас это бесполезно. Душманов было достаточно много, они вооружены, а он безоружен. Но самое главное, они были у себя дома. А это был горный склон, голый, где негде было даже укрыться. На курсах выживания их бросали в клетки на одном из островов Флорида-Кис. Они обучались побегам рядом с базой ВВС Херлберт Филд. Но к тому, что происходило сейчас в Йеменских горах, он совершенно не был готов. Где-то вдалеке за спиной грохотал бой. Ситуация изменилась, как это и обычно бывает в бою, неожиданно и на 180 градусов. Не было ни от вертолетных винтов, ни воя реактивных двигателей. Просто в трех десятках метров от них склон вздыбился султанами разрывов. Это было совершенно неожиданно и оттого еще более страшно. Душманы загласили что-то. Он разобрал только одно слово Аллах и понял, что пора. Новая строчка разрывов прошла выше их, и он, пригибаясь, бросился с тропы, не разбирая дороги, просто побежал, и все. Кто-то закричал за спиной, затарахтел автомат, пули свистнули совсем рядом, и в тот момент, когда нога проскользнула, и он покатился по каменной осыпи, Третья очередь пушки гатлинга легла точно по позициям маджахедов на тропе, и его катящегося вниз накрыло летящими сверху камнями. «Техас, сбрала «Сэр, здесь паучья нора!» — закричал кто-то. Не подходи! Заорал подполковник, но было уже поздно. Автоматная очередь пришлась морскому пехотинцу прямо в лицо, и он свалился у обнаруженной норы, заливая чужую землю своей кровью. Ублюдки. Один из морских пехотинцев подскочил и кинул в нору гранату. Васкес! Назад! Холм будто пробудился. Паучьих нор оказалось несколько. Выходы из пещеры были хорошо замаскированы, и сейчас из них хлынули душманы. Огонь на поражение! Техасу огонь на поражение! Морским пехотинцам команды не требовалось, Со злостью и остервенением, желая отомстить за погибших, Они поливали шквальным огнем склон. Автоматные очереди душманов раздавались все реже. В «Техас» короткими перебежками вперед прикрывают друг друга. И они пошли вперед.